глава 8 это была первая ночь в хижине у ручья. квиллер положил голубую подушку кошек на одну из коек. Самцы с удовольствием устроились на ней, а квеллер улегся на вторую кровать. О однако за ночь произошли некоторые перемещения, так что утром квеллер обнаружил что у него на подушке с питем-ю а коос вернулся возле его колен. Так начался день самого богатого человека на северо-западе соединенных штатов. Первым делом он покормил кошек и вычистил их в туалет. Затем позвонил цветочнице в Пикокс и заказал к премьере оперы букет, который должны были доставить в хижину Ханны Хоули. Что-нибудь эффектное, несколько листьев, но никаких трав и веточек, которые так любят флористы, уточнил он и попросил, следуя театральному обычаю, написать на карточке «сломай ногу». Американцы предпочитают говорить именно эту фразу. которая равносильна нашему ни пуха, ни пера. И никакой подписи, пусть сама догадается. Затем Квиллер поднялся на холм, чтобы позавтракать в гостинице. Он захватил с собой материал для колонки, которая выйдет в пятницу. Его нужно было отправить по факсу. «Я сию же минуту отправлю Квилл», – пообещал Ник Бамба. «Не спеши, крайний срок – полдень. Если материал прибудет слишком рано – на него набросится какой тертиввый редактор с синим карандашом которому преспичит заменить несколько слов лучше чтобы материал прибыл когда он у... они уже начинают волноваться из за дырки в тысяч слов на второй полосе как лорреник прыгает от радости что съехала миссис трафул квеллера вдруг осенила это миссис траффыл отбрасывала на гостиницу темную тень а вовсе не несчастная эльза лимбургер с ее приданным он спросил А кто эти тихие люди во второй хижине? Томпсоны. Она оправляется после болезни. Он каждый день занимается глубоководным ловом на съемных судах. Ловит крупную форель, а потом они чистят ее, замораживают и отправляют по его адресу. По крайней мере, так выходит по его словам. А вот еще одна открытка, Квилл. На открытке красовался дворец губернатора в колониальном Уильямсберге. Квиллер сунул ее в карман с апатичным видом а что за фирменное блюдо сегодня ник фритата с итальянским соусом видом лето очень вкусная скажи мне как старому другу она действительно вкусная ну, если не понравится отошлешь обратно на кухню и закажешь корм flex за счет заведения в столовой квиллер наскоро просмотрел открытку от поли дорогой квил антиквар пригласил нас сегодня на ланч очаровательный человек с Звонила домой. Кошки плохо едят. Ты бы не мог заехать и подбодрить их? С любовью, Полли. Кавиллер хмыкнул в усы. Кот Полли совсем недавно согласился терпеть его общество. А чтобы добраться от Блэк-Крик до индейской деревни, где живут Брут и Катта, нужно проехать по Локурга. Но подошла официантка принять заказ. И он справился о фирменном блюде. «Ну, видите ли, – замялась она». в нерешительности глядя на Квиллера. «Знаете, мой последний клиент сказал, что сосиски слишком острые, а предыдущий заявил, что фрита-то сухая, но ведь это всего лишь их личное мнение». Тогда Квиллер решил взять яичницу с ветчиной, а официантке к обычным 20% на чай добавил еще немного, за честность. Вернувшись в хижину номер 5, он позвонил официальному историку Мусскаунти. гоаммер тибет которому давно перевалило за 90 жил вместе с молодой женой которой было всего восемь в деревне пенсионеров носивший название уголок на и тибити васси трубку взяла род легки на помине мы только что говорили о вас за завтраком как раз сейчас гомер отдыхает после завтрака кто это кто это раздался пронзительный голос ее мужа средства массовой информации ответила она передавая гомеру трубку беспроводного телефона двое мужчин обменялись дружескими шутками старый плу чего это вы разоспались в середине утра х вы нахальный щенок звоните моей жене думая что я сплю ну как вам погода откуда мне знать о погоде род же меня не выпускает я слышал гомер что вам больше с успехом заменили коленную чашечку да наконец-таки я теперь хожу нормально. И вот очень удачно, так что я подумываю еще кое-что себе заменить, если только вы будете донором». После этого традиционного обмена любезностями Квиллер задал вопрос. «Была ли когда-нибудь в Мусскаунте золотая лихорадка?» «Ну что ж», – задумался Гомер. «Была золотая лихорадка бедняков в XIX веке, прежде чем открыли настоящее золото – уголь и древесину. Вот на чем наживали состояние. На моей памяти периодически возникали истории вокруг золота, Но они ничем не кончались. Если хотите знать мое мнение, то во дворах у людей в кофейных банках спрятано больше золотых монет, чем когда-либо Рода выхватила у него трубку. Спросите мистера МакМерчи. Он продавал оборудование для промывки золотоносного песка. Но Гомер снова отобрал у жены трубку. Спросите у Торнтона Хагиса. Он брал своих мальчиков мыть песок. Не откладывая дело в долгий ящик, Виллер тут же позвонил ко мнерезу, делавшему надписи на надгробиях, сейчас он ушел в отставку и договорился встретиться за ланчем. Торнтон был одной из самых интересных личностей, с которыми доводилось встречаться к веллеру в этом северном округе. Он окончил университет в центре, изучал истории искусств, затем вернулся домой и занялся с семейным бизнесом памятниками. Отойдя от дел к торрдон стал волонтером. Помогал в Центре искусств, а сейчас играл роль хозяина салона в спектакле «Воссоздающем прошлое». Квиллера не удивило, что Торн занимался золотоискательством. Они договорились встретиться в Мусвиле, в Бяке-Кулебяке. Только заведение, где подавали лучшие кулебяки в округе, и могло рискнуть взять себе такое название. А пока что Квиллер и Сиамцы сидели на веранде, наслаждаясь лесной тишиной. Коко поболтал с белкой, которая случайно оказалась у самой веранды, и навострил уши, когда с ручья донеслось кряканье. Квиллер быстро надел на него шлейку и прокатил на плече к ручью. Две утки безмятежно скользили по воде. За ними следовал выводок из девяти утят. «Это тот кот, благодаря которому мы избавились от миссис Траффул. Мы должны наградить его медалью». Это был Дойл Андерхилл. Фотограф с аппаратом направлялся к лодочному сараю. «Вы любите кататься на каноэ, Квилл? Добро пожаловать! Присоединяйтесь ко мне в любое время!» К сожалению, Дойл, у меня был неудачный опыт, когда я греб, плывя вдоль берега большого озера. Внезапно налетевший ветер развернул нос к северу, и меня понесло в Канаду со скоростью ста миль. Я не знал, что делать, и вдруг загробный голос из ниоткуда велел мне грести назад. Я благополучно вернулся к берегу, но навсегда утратил интерес к каноэ. звучит всеххстественно нет это был всего-навсего мой сосед отставной шеф полиции с рупором как идет съемка великолепно на дня сфотографировал огромную сову которая взмыла у меня над головой как бомбардировщик а что вы делаете со своими снимками продаю некоторые из них журналам а вам известно что в воскресенье в центре искусств пи какса открывается фотовыставка презентация работ джона бушлинда «Я постоянно вижу его фотографии. Он супер!» «Я не знал, что он живет где-то здесь». «Вы с Венди должны сходить на эту выставку между двумя и пятью часами и познакомиться с ним». «Мы придем. Спасибо за подсказку. Очень жаль, Квилл, что вы не любите каноэ. Когда я плыву по этому ручью, то чувствую себя частью природы». Спустя несколько минут он уже пустился в путь, даже не спугнув уток. Когда Квиллер прибыл в Бяку-Кулебяку в Мусвилле, Торнтон Хаггис уже ждал его в угловой кабинке. Благодаря белоснежной копне волос, Торн сразу бросался в глаза. «Я вижу, жена в последнее время не позволяла тебе сходить к парикмахеру», заметил Квиллер, отпустив их обычную незамысловатую шутку. «На этот раз я позволил ей одержать верх. Я играю в нашем спектакле «Хозяина Салуна» по прозвищу «Белоснежка». Так что моя шевелюра как раз то, что надо». «А как ты туда попал? Это забавно». Когда мои мальчики были подростками, они терпеть не могли историю. А теперь эти взрослые мужчины, у них у всех семей и солидный бизнес. И они первыми подписались на это предприятие. И еще уговорили меня. Оба приятеля заказали знаменитые кулебяки. Тортон сказал, «Мне нравятся их кулебяки, потому что они подрумянивают корочку на растительном масле, а не на топленом свином сале, как это делалось прежде. К тому же они рубят мясо, как прежде, а не мелют его по-новому». А еще использует мясный картофель и добавляет в начинку лук, шалфей и немного сливочного масла. А что, умение стряпать тоже входит в число твоих многочисленных талантов, Торн? Нет, но я люблю читать кулинарные книги. Гомер говорит, ты когда-то мыл золото, Торн. Это дело прошлое. Моим мальчикам тогда было 10 и 12. А потом они заинтересовались футболом и девочками. И все же одно лето золотоискательство было славной семейной забавой. Мы нашли несколько крупинок и сделали из них и пластмассы, брелоки для ключей. Я все еще пользуюсь своим. И где же вы мыли золото? Там, где теперь заповедник, черный лес. В те дни там можно было рубить деревья, разбивать лагерь, охотиться на оленей в сезон и на кроликов круглый год. Тамошний лес назвали черным из-за черных медведей, которые там обитали. Правда, единственный черный медведь, который я видел, это чучело в кафе Гарри Пратта. В наши дни придурка уложившего медведя застрелят самого и сделают чучело подали кулебяки и квеллер задал новый вопрос откуда ты узнал где искать золото все это знали издавно верили что три золотые жилы залегают под блаэк крик и каждое поколение вдруг вдохновлялось этим поверием потом когда никто ничего не находил все все успокаивались до тех пор пока еще один старый дуралей не начинал рассказывать свои байки Вилки им не подали, так что кулебяги заняли обе руки и все внимание. Потом Квиллер спросил, а мне можно что-нибудь узнать о гулянии в отеле Попойка? Ничего непристойного, ответил Торнтон. Много смеха, дурачества, пения, танцев и похвальбы. Роджер МакГиллеврей провел целое исследование и теперь учит ребят старинному говору. Есть сценарий? Это импровизация, но каждая группа по несколько раз репетирует свою сценку. «В шоу фигурируют ружья?» «Когда не в чести были ружья. Кулаки!» В лагерях лесорубов действовал запрет на драки и попойки. Боссы поддерживали закон и порядок своими кулаками. Однако на лесопильне у хозяина салуна имелось ружье. На всякий случай. «А ты знаешь что-нибудь из того говора?» заинтересовался Квиллер. Торнтон знал. Этот человек знал все. Мы раздали членам нашей группы словарь жаргона, бытовавшего в те дни. Я прихватил для тебя экземпляр. Когда будешь смотреть шоу, не забывай, что в 1860 году лес валили молодые парни, некоторым не было и двадти, другим чуть за двадцать. В одном лагере держали поваром дветилетнего сорванца. И жизнь их изобиловала опасностями. Их убивали упавшие деревья. лечили неисправные пилы на лесопилках. они тонули, сплавляя бревна по бурной реке. Гробовщики не успевали скалачивать с новой гробы. Это потому они и упивались в ус смерть в субботним вечером спросил киллер. А еще они учились легко относиться к смерти. Мой прадедушка вырезал надписи на надгробиях по двадцать пять центов за слово. Если в кармане покойного не находили денег, приятели скидывались ему на памятник и грубоватую питафию, которая ему бы понравилась. Это объяснит финал представления, когда ты его увидишь. Некоторая часть зрителей будет шокирована. А каков финал? Увидишь. Уклонился от ответа Торнтон. Прежде чем отъехать от стоянки Бяки-Кулебяки, Квиллер позвонил в офис своего юриста Аллен Бартера. Он был его поверенным во всех вопросах, касавшихся фонда КА, что избавляло Квиллера от поездок в Чикаго и участия в заседаниях. Эти двое пребывали в полном согласии относительно задач и политики фонда полагаю субботу у тебя выходной не то что у нас изизможденный газетчиков я думал ты на каникулах вил читая твою сегодняшнюю колонку я решил что ее написали белки в этом не было бы ничего удивительного они гораздо умнее чем тебе кажется есть какие-то мысли относительно субботы спросил бартер да ты Как насчет ланча в гостинице «Щелкунчик»? Здесь лучшие сандвичи по эту сторону гудзона. Хорошо. А позволено ли мне осведомиться о скрытом мотиве? Мне нужна кое-какая информация о заповеднике «Черный лес». Мне захватить с собой бумаги? Нет, только твои мозги, Барт. Перед премьерой оперы в пятницу Квиллер посмотрел видеофильм, который дала ему Ханна. Он был знаком с сюжетом, персонажами и песнями и просто хотел освежить их в памяти. Коко впечатлился и подвывал. Либо от удовольствия, либо от тоски. А Юм-Юм в знак того, что ей скучно, села спиной к экрану демонстративно. Никакая бродвейская премьера не смогла бы сравниться со спектаклем в муслинской школе по волнениям им вызванным. Все разоделись в пух и прах. Некоторые пришли в длинных вечерних платьях и смокингах. В холле царил бедла, поскольку у каждого нашелся кто-то свой в труппе. Родственник, друг сосед, сослуживец, клиент, пациент или прихожанин из того же церковного прихода. На автостоянке не осталось ни одного свободного места, и Квиллеру пришлось воспользоваться пресс-картой, чтобы припарковаться рядом с именитыми согражданами. В вестибюле было полно зрителей, настолько взволнованных, что они все никак не могли отправиться на свои места в зрительный зал. Квиллер протолкался сквозь толпу, кивая и раскланиваясь. По пути ему попался прилавок с трехцветными пиратскими гольфами, выручка от продажи которых должна была хотя бы частично покрыть расходы хорового клуба. Предсказывали, что гольфы будут пользоваться большой популярностью у туристов. Квиллер предался своему любимому пороку. Начал подслушивать. «Мне всегда нравились пираты. Они такие дружелюбные». А мне полицейские, они такие добрые и застенчивые. Вот Элизабет Харт. А где же Дерек? Они же всегда вместе. А вон доктор Прелли Гейт с тем дизайнером интерьеров. Только не смотрите туда, но этот мужчина с усами мистерка. Когда он направился по проходу в пятый ряд, то пожалел, что с ним сейчас нет Полли. Она знала эту оперу наизусть. Кто же будет сидеть с ним рядом, если только Кэти удалось пристроить его билет? К его удивлению, это была сама Кэти. Я никогда не слушала оперу и решила, что это будет полезно для пополнения знаний. «Ну, это, знаете ли, не паяц и не тоска. Это музыкальный фарс. Вам нравится фарс?» «Не знаю. А что это такое?» Она была откровенна и жаждала знаний, чем восхитила Квиллера. «Ну, это комедия, в которой к смешному подходят серьезно. Приготовьтесь забыть про здравый смысл». «Звучит забавно», — заметила она невозмутимо. «А о чем там идет речь?» «Вы знаете, Пензанс?» «Не думаю». Ему пришлось перейти на скороговорку. Оркестранты застыли в ожидании, опоздавшие торопились занять свои места. Это город на побережье Англии, когда-то излюбленное место сборищ пиратов. Юноша по имени Фредерик, которого собирались отдать в обучение к лоцману, по ошибке стал пиратом из-за того, что его нянька плохо слышала. Теперь, когда ему исполнился 21 год, он освободился от контракта. Его няня, которая с горя последовала за своим питомцем к пиратам, также покидает их, чтобы сопровождать молодого хозяина. Ее партию поет Ханна Хоули, которая живет в одной из хижин щелкунчика. а вы писали о миссис хоули своей колонки на этой неделе воскликнул кэти мне бы так хотелось глянуть на ее мебель для кукольных домиков дядюшка луи как ласково называли дирижера занял свое место и озорно улыбаясь раскланялся с публикойтем он повернулся к оркестру дважды постучал по пюпиру дежерской палочкой поднял обе руки и зазвучала у вертюра Публика улыбнулась при первых же нотах, предвкушая замечательное зрелище. Только Кэти не знала, чего ожидать и как реагировать. Поднялся занавес, и перед зрителями предстали жизнерадостные пираты, празднующие освобождение Фредерико. На всех были красные платки и знаменитые полосатые гольфы. Бедная Рут, находившаяся у них в услужении, выглядела дурно одетой кубышкой. Ей под костюм подложили толщинки. «Это миссис Хоули», – прошептала Кэти. после соло руд в котором она объясняла свою ошибку зал разразился овации не только потому что тут было полно хоули и скотонов другим любимцем публики стал строгий генерал-майор с деревянной походкой и его выходная ария тоже восхитила зрителей красивые генерал майорские дочери двенадцать хоисток прогуривались по берегу в длинных платьях шляпках и перчатках одна из них лиическая сопрана влюбилась бывший оператор романтического тенора «Ну что ж, пока что не дурно». Квиллер бросил взгляд на Кэти. Она сидела с серьезным видом, пополняя свои знания. Затем возникли драматические коллизии. Другие пираты, 12 хористов, захотели жениться на дочках генерал-майора. Между тем ошибка, допущенная при чтении особых условий контракта Фредерика, напечатанных мелким шрифтом, привела к тому, что он слишком рано освободился. А генерал-майор вероломно солгал как раз перед концом первого акта. занавес опустился оживленная публика поспешила в фае освежиться стаканчиком пунша в антракте я иду фае объявил квиллер не хотели ли размять ноги пока что он избегал спрашивать кэти что она думает об обпее вместо этого он сказал я узнал роджером макге лаврии и именно от него что вы будете девушкой из салона в историческом шоу каким образом вы туда попали Мой бойфренд играет одного из плавщиков. Они прибыли из французской Канады, чтобы весной сплавлять бревна вниз по течению. Он изучает в колледже романские языки, так что говорит по-французски. На них будут красные шарфы и красные вязаные шапочки. А что будут делать девушки из салона? Слонятся по залу, а посетители должны с нами заигрывать. Квиллер не успел проронить ни слова, как появились обернатель. Он представил им спутницу. Это Кэти. Она работает щелкунчикипростсите к эти я не знаю вашей фамилии хупер и трон то бич нел оживилась а я купер и перу пот мой кузель женился на одной из хуперов а это была моя тетшка я гуляла на той свадьбе там еще взорвался свадебный пирог она прилагала большие усилия чтобы не расхохотаться Нелл совсем развеселилась. Предполагалось устроить фейерверк, но что-то не сработало, и загорелась скатерть. Моя кузина вылила на нее пунт с шампанским. Все так кричали. Мать невесты упала в обморок. Женщины просто давились от смеха, а мужчины поглядывали друг на друга и при этом качали головой. Наконец, Нелл удалось взять себя в руки, и она пояснила... пиках с комп пустячки материал об этой свадьбе был дан под заголовком свадьба хупер-купер и автор его ни словам не обмолвился о взрыве теперь все пышные свадьбы мы называем настоящий хупер-купер а почему это происшествие не кажется смешным мне спросил квиллер женщина ответил хором потому что вас там не быловет мигнул призывая зриителей занятьия их места когда когда они двинулись в актовый зал нел напомнила не забудьте о ланче в колледже квилл а у вас будет фейерверк спросил он ему хотелось также узнать каким образом она связана с колледжем но сейчас было неподходящее время пока они кэтти ждали когда погаснет свет и дядюшка луи вернется за дирижерский пульт она спросила что происходит во втором акте обман месть интриги И счастливый конец. Пираты сражаются с полисменами, которые побеждают силу лучшей технической оснащенности. Он вручил Кэти буклет. «Почитайте это дома, и вы оцените вольные рифмы Гилберта». «Спасибо. Это нужно вернуть?» «Нет, это часть вашего образования». Когда закончился последний хор, бурно выражавший ликование, зал взорвался аплодисментами. Кэти радовалась, что пираты в конце концов оказались приличными людьми. Таковы уж Гилберт с Салливаном. Мне ужасно понравились и гольфы. Она считала, что полисмены бесподобно выглядели с этими своими шлемами и начищенными до блеска медными пуговицами. Но мне было так жаль, бедняжку Руд. Не печальтесь понапрасну. В конце она уходила со сцены под ручку с шефом полиции и подмигивала залом. Ханна Хоули была звездой этого шоу. И не только потому, что в зале собралось полно Хоули и Скоттенов. подъезжая к хижине к веллеру слышал негодующий хор ему напоминали что он должен возместить пропущенную трапезу он автоматически осмотрел помещение на предмет урона нанесенного кошками точно так же как ник бамба после отъезда постояльцев проверял не пропали ли электрические лампочки и хорошо ли завернут кран с горячей водой не было ни изодранных газет неразбросанных ручек и карандашей, но два предмета все-таки скинули с полки над диванчиком. Видео Ханны с пиратами и американский черный орех, который дал ему почитать Брюс. Последнее напомнило ему об ореховом печенье в холодильнике, и он решил выпить чашечку кофе.